Начальник беспеки. В октябре 1949 года ууновский боевик 11 раз ударил гуцульским топором писателя Ярослава Александровича Галана в его собственной квартире. Это была месть за его темпераментные статьи против униатской церкви. Боевика поймали, судили и приговорили к смертной казни. Во Львове, в доме, где жил Галан, при советской власти существовал музей. Теперь его нет. Люди Степана Бандеры уничтожали не только чекистов, милиционеров, вообще советский актив. Стреляли в учителей, руководителей клубов и врачей, считая их агентами Москвы. Жестоко обращались с односельчанами, сотрудничавшими с советской властью. Не жалели даже детей. Бандеровцы демонстрировали фанатизм и безжалостность, запугивая всех, кто был не с ними, И не так просто сказать, кто на Западной Украине помогал повстанческой армии сознательно, кто делал это по-соседски, а кто из страха. Откажешь в еде, не пустишь переночевать, избисты убьют. В структурах подчиненных Бандере выделилась хорошо организованная служба безопасности, наводившая страх беспека. Избистами были те, кто еще до войны прошел через немецкую спецшколу в Закопане. Это были бесконечно жестокие боевики, уничтожавшие всех, кого подозревали в сотрудничестве с москалями. Убивали без всякой жалости, часто с особым садизмом. Могли бы застрелить, а вместо этого душили. Пытали тех, от кого надеялись получить важную информацию василий николаевич дьячук чижевский который перед войной обитал в кракове по соседству с главой службы безопасности оон николаем васильевичем Арсеничем, рассказывал о нем в 1940 году арсенич обучался в так называемой старшинской школе для руководящего состава оон в кракове после того как лебедь возглавил главный провод оон арсенич был назначен руководителем службы безопасности арсеннич Человек жесткий, при малейшем подозрении принимает крутые и решительные меры подозреваемому. Практической работой в службе безопасности снискал себе славу кровавого человека. Арсенич — человек грамотный, упрямый и мстительный. В личных разговорах показывает себя довольно мягким, порядочным. Разговаривая с ним, трудно поверить, что это руководитель СБ, совершавший такие кровавые дела — Среди руководителей ОУН Арсенич пользуется авторитетом и считается кристально чистым человеком, который ни на какие сделки и разговоры не в интересах ОУН не пойдет. Его приметы — среднего роста, лысый, лоб высокий, широкий, глаза маленькие, темно-серые, жмурится. На лице — почти постоянная улыбка, в разговоре — спокойный, походка — медленная. Другой арестованный член центрального провода, Александр Андреевич Луцкий, так описывал Арсенича. «Низкого роста, хорошо сложен, худое продолговатое лицо, лысоват, вреет голову, ясные черные глаза. Бандера назначил Арсенича на эту работу, потому что Арсенич националист до фанатизма, непримирим к врагам ОУН, предателям и изменникам». Из всех известных мне членов главного провода ОУН он является наилучшим конспиратором и сумел организовать работу службы безопасности сверху донизу. Последний раз я виделся с Арсеничем в начале января 1945 года в Рогинских лесах. Он находился под охраной боевки в составе 40 человек. Вся боевка вооружена автоматами и имеет три пулемета. В целях конспирации Арсенич ежедневно менял место своего нахождения. Руководство Наркоматов госбезопасности и внутренних дел предупреждало территориальные органы, что отделы службы беспеки УПА ведут террор против советско-партийного актива и чекистов, выявляют и уничтожают всех, кто помогает восстановлению советской власти, а также ищут агентов органов госбезопасности. Основания для тревоги были – Уже отмечены случаи увода и уничтожения нашей агентуры. начальник беспеки уничтожили раньше, чем добрались до главнокомандующего Украинской повстанческой армии. В августе 1946 года в Министерстве внутренних дел Украины создали оперативную группу. В последних числах января 1947 года министр внутренних дел СССР Круглов Доложил Сталину, Молотову, Берии и новому секретарю ЦК партии по административным органам Алексею Александровичу Кузнецову. Органами МВД УССР было установлено, что в лесу, восточные села Жуков, Бережанского района Тернопольской области, в схроне, скрывается член Центрального провода ОУН, руководитель Службы безопасности по кличке Михайло. 23 января оперативно-воисковая группа МВД в двух километрах восточнее села Жуков обнаружила схрон. На предложение сдаться, один из бандитов выскочил и открыл огонь из автомата. Ответным огнем он был убит. Когда чекисты проникли в схрон, то обнаружили четыре трупа. Это были Николай Васильевич Арсенич Березовский, кличка Михайло, глава службы безопасности центрального провода ОУН, Его жена Ганна Гунько-Арсенич, кличка Вера, руководитель женской референтуры Львовского городского провода уун и Наталка, связная центрального провода уун агент органов МВД. Труп четвертого боевика опознать не удалось, его лицо было обезображено взрывом гранаты. Находившийся в схроне Арсенич, Выстрелами из пистолета застрелил свою жену и связную, после чего облил керосином документы, поджег их и застрелился сам. Агент, которая навела розыскную группу на след начальника беспеки, конечно же, не предполагала, что тоже погибнет в ходе операции. Под давлением советских войск формирование украинской повстанческой армии отступили на территорию Польши и Чехословакии или ушли в подполье, Надеясь отсидеться до начала третьей мировой войны, на которую сильно надеялись, верили в неминуемое столкновение Советского Союза и Соединённых Штатов и рассчитывали, что теперь их национальные мечты реализуют американцы. В мае 1945 года провод ООН составил декларацию: "Украинское освободительное революционное движение не было и не является понятием, тождественным итальянскому фашизму или немецкому национал-социализму, так как в теории и практике оно поставило себя в положение противника этих доктрин. На ближайший период перед угнетенными народами СССР стоят следующие задачи. А. На каждом шагу расшифровывать империалистическую реакционную и угнетательскую суть сталинского режима, особенно вскрывая роль Компартии И привилегии господствующей верхушки б физически ликвидировать наиболее активных выслужников и агентов сталинских вельмож в организовать подпольно революционные ячейки во всех средах многогранной жизни ссср вторая мировая заканчивалась, отношения москвы с союзниками портились в ходе холодной войны в выявление связей ОУН и УПА с западными странами стало важнейшей задачей чекистов. 8 июня 1948 года министр госбезопасности Украины Савченко информировал начальников областных управлений. Имеющиеся в МГБ Ссср материалы свидетельствуют, что американская разведка в своей шпионской диверсионной работе против СССР широко использует организацию украинских националистов. При разработке оуновского подполья особое внимание уделять вскрытию каналов связи с американской разведкой, поступающие сведения о имевшем место или ожидаемом факте появления оуновского эмиссара из-за границы рассматривать одновременно как появление возможного американского разведчика или связника, идущего на связь с американской агентурой. При ведении следствия по делам оуновцев тщательно изучать вещественные доказательства, представляющие собой разведывательные данные, так как не исключено, что арестованный ОУНовец может быть американским разведчиком, и арестованный американский шпион может иметь тесную связь с ОУНовским подпольем. В разработке оперативных учетов по линии оон особое внимание уделить лицам, имеющим родственные и иные связи в Америке или поддерживающим связь с американским посольством в Москве.